«Глава десятая. Сарт». Абатство казалось пустынным, ведь двора не противоречило тому, что они заметили снаружи. Когда-то здесь была крепость. Вокруг дневной главной башни выросло большое одноэтажное здание, а позади него можно было заметить еще две надворных постройки. Одно выглядело как конюшня, но нигде не было видно ни единого человека. «Добро пожаловать в аббатство и шапа в Сарте!» — раздался голос. Аруто наполовину вытелал рапиру из ножи но услышал. «Вам нечего здесь бояться». Из за створки ворот вышел мужчина. Аруто убрал оружие. Пока его товарищи спешивались, Аруто разглядывал встретившего их монаха. Невысокого роста, плодного, среднего возраста, но с юношеской улыбкой. И его каштановые волосы были коротко подстрижены. А лицо чисто выбритое. На нем была простая коричневая ряса, под поясная тонким кожаным ремешком. К ремешку был подвязан кошелек, «И еще какой-то культовый предмет. Монах не был вооружен, но Рута подумал, что он ходит как человек, получивший военное воспитание. и Рута, принц Крондера. Человек, оказалось, это позабавило, хотя он и не улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в аббатство Ишапа в Сарте, ваше высочество. «Вы смеетесь надо мной? «Ничуть, вашего высочество». «Мы, братья Ордена и Шапа, почти не связаны с внешним миром, и мало кто посещает нас, а уж о членах королевской семьи говорить не приходится. Пожалуйста, простите обиду, если ваша честь позволяет. Никакого намерения обидеть вас не было». «Может быть, это мне надо просить прощения у...» Спешившись, устало сказала Рута. «Брат Доминик, но, пожалуйста, не извиняйтесь. Судя по обстоятельствам вашего прибытия, вас преследовали». «Не вас мы должны благодарить за тот волшебный свет?» — спросил Мартин. Монах кивнул. «Похоже, нам есть о чем поговорить с вами, брат Доминик», — сказала Рота. «Всегда есть о чем поговорить. Но вам придется подождать, пока отец аббат ответит на большинство ваших вопросов. А сейчас? Идемте, я покажу вам конюшню». Нетерпение Рота не давало ему спокойно стоять на месте. «Я приехал по делу чрезвычайной важности. Мне необходимо говорить с вашим аббатом немедленно». Монах развел руками, показывая, что не в его власть решать такие вопросы. «Отец Аббат не сможет уделить вам внимание еще два часа. Он молится в часовне с остальными братьями нашего ордена. Почему я и приветствую вас один? Пожалуйста, идемте со мной». А Рота каждый хотел возразить, но Мартин положил ему руку на плечо. «Да, брат Доминик, я опять вынужден просить прощения у вас. Конечно, мы ваши гости». Выражение лица Доминика показало, что характер Арутой здесь ничего не значил. Монах отвел их к дальней надворной постройке, позади бывшего оборонительной башни. В постройке действительно была устроена конюшня. Единственным обитателем ее в данный момент были лошади толстый ослик, бросивший на вновь прибывших безразличный взгляд. Расседловые лошади Орут рассказывали о том, что происходило с ним последние несколько недель. Закончив рассказ, он спросил, «Как же вам удалось обратить бегство черных всадников?» «Звание мое хранители брат вашего сочиства. Я могу впустить в аббатство любого». Но никто, лелеющий дурные намерения, не сможет войти без моего позволения. Те, кто хотел отнять твою жизнь, были обращены в моей силой. Они очень рисковали, нападая на вас под стенами аббатства, и рисковали напрасно. Но дальнейший разговор об этом и остальных ваших делах может подождать до появления отца аббата. «Если все остальные в часовне, — сказал Мартин, — тебе может понадобиться помощь, когда будешь убирать трупы. У них есть неприятное свойства оживать». «Благодарю за предложение, но, думаю, я справлюсь. Магия, которую уложила их, освободила их тела от злых сил, управляющих ими. А сейчас мы должны отдохнуть». Они вышли из конюшни, и монах отвел их ко второму строению, которое очень напоминало казарму. «Это место выглядит очень по-военному, брат», — заметил Гарден. Войдя в комнату, где в один ряд стояли кровати, монах сказал, «В давние времена эта крепость была домом барона-разбойника». Королевство и Кэшли жили достаточно далеко, и он решил, что можно быть самому себе законом, насилую, граби и убивая, и не бояться возмездия. Через некоторое время люди соседних городов, которым его тирания предала чаянную храбрость, прогнали его. Землю подожья холмов всегда обрабатывались, но так велика была ненависть людей к барону, что поля эти так и остались заброшенными». Когда нищенствующий монах из Ордена Странников обнаружил крепость, он отправил весточку в свой храм в Кэше. Мы решили, что здесь будет аббатство, и потомки тех, кто когда-то прогнал барона, не возражали. Ныне же только те из нас, кто служит здесь, знают историю этих мест. Для всех же прочих жителей городов и деревень вдоль всего залива кораблей это место всегда было аббатством и шапа в Сарте. «Кажется, здесь раньше была казарма», — сказала Рута. «Дай, ваше высочество». «Ответил Доминик. Теперь у нас здесь лазарет и гостиница для редких гостей. Располагайтесь, а я должен вернуться к своим обязанностям. Отец Абат скоро освободится». Доминик вышел, и Джейми с громким стоном рухнула кровать. Мартина увидел печь в углу комнаты и обнаружил, что в ней горит огонь, а рядом приготовлено все, что необходимо для чая. Он поставил чайник на огонь. Под трепетей нашлись фрукты хлеб-сыр, и все тут же приступили к еде. Лори, осмотрев лютню начал ее настраивать». Гардон селся напротив принца, а Рота глубоко вздохнул. «Я не нахожу себе места. А вдруг эти монахи ничего не знают про тёрт серебристый?» На мгновение в его взгляде появилась тревога. «Кажется, ли считал, что немногое многое отозвался Мартин. Лори отложила лютню. «Как только я сталкиваюсь с магией или со жрецами, так тут же жди неприятностей». «А этот пак, кажется, очень неплохой парень для чародея», — сказала Джейми, обращаясь к Лори. «Я хотел с ним ещё поговорить, но...» Он не стал рассказывать, при каких обстоятельствах они встретились. На вид он мало чем выделяется, но, похоже, Цурани его боятся, а под Варсонием ходят всякие слухи. «Хочу спеть одну саку», — сказал Лори поведал Джимми о пленении Пага его возвышении среди Цурани. «Те накелевани, кому подвластны тайные силы, сами себе правители, и все, что они говорят, исполняется без справедления, поэтому Цурани относится к Пагу с благоговением, старые привычки долго отмирают». «Значит, чтобы вернуться, ему пришлось от многого отказаться?» Лори рассмеялся. «Нельзя сказать, что у него был выбор». «А что такое киливан? не унимался Джимми. Лори развернул многослойное красочное повествование о своих приключениях в чужом мире. Остальные устроились вокруг них, попивая чая и отдыхая. Все знали историю Пага и Лори и их роль в войне врат, но всякий раз, когда Лори рассказывал ее, слушатели заново переживали их приключения, ставшие почти легендарными». «Здорово должно быть побывать на Келиване!» — сказал Джимми, когда Лори закончил. «Это невозможно!» — ответил Гарден. «И я этому рад!» «Если раньше было можно, почему сейчас нельзя?» — спросил Джимми. В разговор вступил Мартин. «Аруто, ты вместе с Пагом и Кулганом читал письмо Макроса, в котором тот объяснял, почему он закрыл врата. Врата непредсказуемы. Они разворачиваются между мирами, в местах, в которых просто не могут быть, и между разными временами». И что-то в них не дает узнать, когда они снова появятся. Когда появились одни, между двумя мирами, за ними следуют и другие в этих мирах. Но первые — это как раз те, которыми никто не может управлять. Вот как я понял. Тебе надо расспросить, Кулган или Пага. Спроси лучше Пага, посоветовал Гарден. Если спросишь Кулгана, он тебе прочтет длинную лекцию. Значит, Паг и Макро закрыли первые врата, чтобы остановить войну, так? Спросил Джимми. И не только. «Ответила Рута. Джимми огляделся, чувствуя, что все знали что-то такое, чего ему знать пока не полагалось. По словам Пага, сказал Лори, «В древние времена была великая злая сила, которую Цуранию называли просто враг. Маг рассказал, что этот враг вполне мог найти выход в оба мира, если врата будут открыты. Эти миры будут притягивать его, как магнит притягивает железо. А существо это обладало невиданной мощью. Оно уничтожало армии и сокрушало даже самых могущественных волшебников. Так мне Паг сказал». «Значит, этот пак могущественный чародей?» Спросил Джейми с любопытством. Лори рассмеялся. «Послушать Кулгана, так пак самый сильный чародей из тех, кто остался после смерти Макроса. Кстати, он приемный брат Герцога, принца и короля». Глаза Джейми стали круглыми от удивления. «Верно», — сказал Мартин. «Отец принял пака в нашу семью». «Джейми, ты говоришь о чародеях так, словно никогда не имел с ними дела». Заметил Мартин. «Имел!» В Кронтре есть несколько таких, кто знает заклинания. Они все очень загадочные ребята. Был среди пересмешников вор по прозвищу Серый Кот. Никто не мог с ним сравниться в умении притаиваться и ждать. Он занимался только воровством и стащил одного чародея кое-что. А тому, понятно, такое дело очень не понравилось. «И что с ним стало?» — спросил Лори. «Теперь он Серый Кот». Его слушатели немного посидели молча. А когда сообразили, Гарден, Лори и Мартин расхлыхотались. И даже Орота улыбнулся. Разговор продолжался. Легкий и беззаботный, маленький отряд путешественников впервые после того, как покинул Крондер, почувствовал себя в безопасности. От главного здания раздался звон колоколов, и в комнату вошел какой-то монах. Он молча сделал знак «Подойти». А Ротов спросил «Нам надо идти за вами?» Монах кивнул «Чтобы встречаться с Аббатом?» И снова монах кивнул. А вскочил со своей кровати, позабыв про усталость. Он первым вышел из комнаты. А обстановка кельи Аббата как раз подходила лицу, придающемуся религиозным созерцаниям. Самым удивительным предметом обстановки в ней были полки. Десятки томов теснились на них. Сам Аббат, отец Джон, оказался доброжелательным человеком из рядных лет аскетичной внешности. Его седые волосы и борода казались отлепительно белыми по контрасту со смуглой кожей, которая была изборождена морщинами, словно изделие красного дерева, тщательной резьбой. За его спиной стояли двое — Брат Доминик и брат Анатолий. Тущий сутовый мужчина неопределенного возраста. Он все время щурился, разглядывая принца. Абат улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки. А вроде вдруг вспомнились картинки, изображающие старого ледяного дядюшку, сказочного персонажа, который раздает детям сладости на празднике середины зимы. Глубоким молодым голосом Абат приветствовал прибывших. «Добро пожаловать в аббатство и шапа, ваше высочество! Чем мы можем помочь вам?» Арота коротко пересказал события последних двух недель. Абат слушая рассказ Араты, перестал улыбаться. Когда принц закончил, Абат произнес. «Ваше Высочество, мы очень обеспокоены новостью о том, что во дворце был случай некроманствия. Но что касается несчастья, произошедшего с вашей невестой, чем мы можем помочь вам?» Арота вдруг понял. Ему не хочется говорить, словно страх, что ему ничем здесь не смогут помочь. Наконец, сделал одним верх. Почувствовав затруднение брата, Мартин пришел к нему на выручку. Неудавшийся убийца заявил, что какой-то морел дал ему йод, приготовленный при помощи черных сил. Он сказал, что там был использован сок терна серебристого. Аббат откинулся на спинку стула. «Брат Антоний!» «Терн серебристый? Я сейчас же начну искать в архивах». Шаркая ногами, он быстро вышел с комнаты Аббата. А Рута и остальные посмотрели ему вслед. «Сколько времени это займет?» — спросил Аруте. Пока неизвестно. У брата Антония замечательное свойство вытаскивать факты кажется прямо из воздуха. Он помнит то, что прочел всего один раз 10 лет назад. Вот почему он и занял пост старшего архивариуса нашего хранителя знаний. Но поиск может занять несколько дней. Арута явно не понимал, о чем говорит Аббат. И старик предложил. «Брат Доминик, почему бы тебе не показать принцу и его друзьям хоть немного из того, что есть у нас здесь, в Сарте?» Аббат поднялся и слегка поклонился Аруте, а брат Доминик уже шел к двери. «Тогда отведи их в подвал башни, а с вами я скоро встречусь, вашего высочество!» Добавил он, обращаясь к Аруте. Они вышли вслед за монахом в главный зал. «Сюда!» — показал Доминик, и в дверь, повел их по лестнице вниз, к площадке, которой расходились четыре коридора. Они прошли через несколько дверей. Брат Доминик пояснил на ходу. «Этот холм не такой, как остальные вокруг. Вы, наверное, заметили это по дороге сюда. Он почти целиком состоит из камня. Когда в сорте появились первые монахи...» Под главной башней они обнаружили туннели и комнаты. «А зачем они?» – спросил Джимми. Они подошли к какой-то двери, и Доминик, вытащив большую связку ключей, открыл тяжелый замок. Дверь неходя отворилась, а когда они вошли, монах снова запер ее. Первый владелец, барон-грабитель, использовал эти помещения как кладовые. Хранил здесь припасы на случай осады и складывал награбленные. Наверное, он не уделял обороне должного внимания, раз окрестным селянам удалось выкурить его отсюда». «Здесь хватило бы места, чтобы разместить запасы не на один год. Мы прибавили к этим пещерам новые, и теперь весь холм, изрытый переходами и помещениями, напоминает члены соты. «Куда теперь?» — спросила Руте. Деминик показал, что они должны следовать за ним сквозь другую дверь, на сей раз не запертую. Они вошли в большую сводчатую комнату, по ее стенам тянулись в полки, середина комнаты тоже была занята полками, и на всех плотно стояли книги». Доминик подошел и, взяв одной из книг, вытянул ее Аруте. Аруте стал разглядывать древний фолиант. На его переплете поблевший по золотой блестел название. Осторожно открывая его, Аруте почувствовал слабое сопротивление, словно многие годы книгу никто не разворачивал. На первой странице были видны странные буквы незнакомого языка, старательные, четко выписанные. Поднеся книгу к лицу, Аруте понюхал ее. От страницы сходил слабый, но острый запах. Аруте вернул книгу монаху. «Все книги здесь обработаны специальным раствором», — сказал Доминик, «который предохраняет их от разрушения». Он передал фолиант Лоре. Певец тоже полистал книгу. «Я не знаю этого языка, но думаю, что это кишанский, хотя шрифт не похож ни на один из известных в Империи». Доминик улыбнулся. «Это книга из южной части Великого Кэша, из места неподалеку от границы Кишианской конфедерации. Это дневник слегка сумасшедшего». но во всех остальных отношениях ничем не примечательного мелкого дворянина. Написано на языке, называемом «простонародный делькийский». Насколько нам известно, ученый делькийский — секретный язык, на котором разговаривали жрецы какого-то таинственного ордена. «Для чего все это?» — спросил Джимми. «Мы, кто служит Ишапа в Сарте, собираем книги, фолианты, рукописи, свитки, пергаменты, даже просто отрывки разных работ. В нашем ордене есть поговорка «В Сарте служат богу знаний». И она недалека от истины. Как только кто-либо из нашего Ордена находит хоть какой-нибудь письменный документ, его или его копию немедленно пересылают сюда. В этой комнате, как и в любой другой в подвалах аббатства, тоже полки. Все забиты книгами от пола до потолка. Кроме того, мы все время роем новое помещение. От вершины холма до самого нижнего уровня располагаются более тысячи комнат, подобных этой. В каждой несколько сотен томов. Самые большие комнаты хранят по несколько тысяч. «Согласно последним подсчетам, у нас приблизительно полмиллиона разных книг и манускриптов». А Роте был изумлен. Его собственная библиотека, наследованная вместе с Крондорским Троном, насчитывала менее тысячи книг. «Как давно вы собираете их?» «Более трех веков. Многие в нашем Ордене только путешествуют, покупая каждый клочок рукописи, которым по карману, или платят за переписку копий. Некоторые из книг очень древние, некоторые на никому неизвестных языках. А три из другого мира». Мы приобрели их у Цурани в Ламуте. Есть и тайные работы, книги предсказаний и руководства по колдовству, спрятанные от глаз всех, кроме самых высокопоставленных жрецов нашего Ордена. Он огляделся. И при всем том есть многое, чего нам не постичь. «Как же вы со всем этим управляетесь?» — спросил Гардан. работа некоторых наших братьев, — ответил Доминик, — заключаются в том, чтобы составлять каталоги этих книг. Все трудятся под началом брата Антония». Каталоги постоянно обновляются, учитывая новые поступления. здание наверху и в комнате глубоко под нами стоят только книга каталогов и ничего больше. Если нам нужны труды по какой-либо теме, вы найдете их в каталогах. Он укажет вам номер комнаты, в которой находится нужный вам труд. Сейчас мы с вами в 17 комнате. Номер полки и номер места на полке. Когда есть возможность, мы стараемся внести книгу в указатель по именам авторов, а также в указатель названий. «Работа идет медленно и займет еще целый век, не меньше». А Роте был просто ошеломлен таким размахом. Но ну зачем хранить все эти работы?» «Во-первых, ради самого знания ответил Доминик. «Есть еще одна причина, объяснение которой вы узнаете Табата. Идемте, присоединимся к нему». Джимми выходил последним и успел бросить взгляд назад. «На книге в комнате». Он ушел, ощущая, что едва прикоснулся к мирам и идеям, которые ранее мы и не могли». И пожалел, что никогда не сумеет до конца понять большинство из того, что располагается в подвалах аббатства. Впервые Джейми ощутил свой мир маленьким, вокруг которого лежал гораздо больший, который еще предстояло открыть. Арута и его друзья ожидали аббата в большой келье. Светильники бросали на стены мигающие отцветы. Открылась дверь, и вошел аббат, сопровождаемый двумя монахами. Первым был брат Доминик, второго Арута не знал. Это был пожилой человек, высокий, до сих пор сохранивший прямую осанку, благодаря которой напоминал скорее солдата, чем монаха. Это впечатление усугублялось боевым молотом, который висел у него на поясе. Его черные с проседью волосы отрасли до плеч, но, как и борода, были аккуратно подстрижены. «Пришло время для откровенного разговора», — проговорил Аббат. «Я ценю это», — невесело сказала Аруте. Неизвестный монах широко улыбнулся. «У тебя дар твоего отца к прямым речам, Аруте!» Аруте еще раз посмотрел на монаха, удивляясь его словам, и вдруг узнал его — Прошло более десяти лет с тех пор, как он в последний раз видел этого человека. Дуланик! Нет, Ороте, больше не Дуланик. Теперь я просто брат Мика, защитник веры. А это значит, что я теперь проламываю головы за Ишапа точно так же, как делал это за твоего кузена Ирланда. И он похлопал ладони по молоту. Мы думали, ты погиб. Герцог Дуланик, бывший рыцарь-маршал Крондер, исчез, когда гайда Давастайра в последний год войны врат Рад стал вице-королем Крондера. Человек, которого называли Мика, удивился. «Я думал, обо мне все знают. Гай оказался на Крондорском троне. Эрланд лежал при смерти, и боялся, что может разродиться гражданская война. Я удалил все отдел, чтобы не оказаться перед выбором встретиться с твоим отцом в бою, или предать его. И то и другое было немыслимо. Но я не делал секреты своего ухода. Лорд-адмирал Барри погиб, и мы решили, что вы оба пали от руки гая ответила Аруте. «Никто не знал, что стало с вами. Это странно. Барри умер от болезни сердца». А я сказал Дебастаре о своем намерении принять святой обед Его человек, Рэдберн, стоял рядом с ним, когда говорил ему о своей отставке. «Тогда все понятно», — заметил Мартин. «Джокер, Рэдберн утонул берега Кэша, а Гайи изгнали королевство, так что рассказать нам правду было некому». «Брат Мика явился к нам, когда ему было нелегко», — заговорил Аббат. «Ишап призвал его к служению. Мы подвергли его испытаниям и нашли, что он годится для нас». И теперь его жизнь дворянина — дело прошлое. Но я пригласил его сюда, потому что он мудрый советник и человек, не чужды военных наук. Он поможет нам понять, что за силы пришли в движение в мире». «Что ж, хорошо. Но какие же дела могут быть у нас, помимо того, чтобы найти лечение Леониты?» «Понять, что послужило причиной ранения, ведь стрела предназначалась тебе», — ответил Мика. «А рота выглядел «Конечно. Простите мою недальновидность. «Я приветствую все, что способно прояснить безумие, в которое за последний месяц превратилась моя жизнь». «Брат Доминик показал тебе некоторые наши работы», — сказал Абат «Не знаю, упомянул он или нет, что у нас в собрании насчитывается немало предсказаний и других книг пророков. Некоторые из них так же надежны, как детские капризы, то есть на них совсем нельзя полагаться. Но некоторые совсем немногие. Откровение тех, кого Ишапс навдил даром в виде небудущего». «В некоторых томах, которым мы более всего доверяем, есть упоминание о небесном знамении. Мы опасаемся, что в нашем мире появилась какая-то сила. Что это за сила и как с ней сражаться, нам до сих пор неизвестно. Ясно одно. Это недобрая сила, и она должна быть уничтожена, иначе она уничтожит нас. Это неизбежно». Указав вверх, абат прибавил. «Башня над нами переделана так, чтобы при помощи хитрых приспособлений, построенных для нас самыми искусными ремесленниками королевства и каша, можно было наблюдать звезды, лунные планеты. Мы можем проследить движение всех небесных тел. Мы говорили вам о знамении. Теперь вы можете его увидеть. Идемте». Он повел их вверх по длинной лестнице. Они оказались на крыше среди непонятных предметов загадочных очертаний. Арут огляделся. «Хорошо, отец, если вы понимаете в этих вещах». «Потому что мне их назначение недоступно». «По мне», — ответил ему Аббат, «звезды планеты имеют как физические, так и спиритуальные качества. Мы знаем, что другие миры вращаются по орбитам вокруг других звезд. Мы знаем, что то так, раз среди нас есть человек». Он указал на Лори, который побывал в чужом мире. Когда Лори удивленно посмотрел на него, Аббат добавил... «Мы не столь отрезаны от всего остального мира, чтобы не слышать о таких замечательных событиях, как те, что произошли на Келеване, Лори и Стерсога. Возвращаясь к прежней теме, Аббат продолжил. «Но это только физическая сторона мира. Те же, кто наблюдает за звездами, за их расположением, взаимным сочетанием и передвижением, в силах постичь и от глаз секреты. Какова бы ни была причина такого явления, мы знаем». Временами с невест к нам нисходит послание. И мы, те, кто посвятил жизнь собиранию знаний, не можем отказаться принять их во внимание. Мы приветствуем любой источник знаний, включая даже те, которые другие полагают сомнительными. Загадки этих инструментов, так же как навык чтения по звездам, дело лишь времени, которое требуется для совершенствования знаний и умений. Каждый разумный человек может научиться этому. «Эти приспособления...» — сказал он, махнув рукой. «Весьма просты в обращении. Вам достаточно будет посмотреть, как мы это делаем». Орота заглянул в странный шар, весь состоящий из металлических решетчатых пластин. «Этот прибор используется для того, чтобы отмечать движение звезд и видимых планет». «Мы хотите сказать, что есть еще и невидимые?» «Не подумав, спросил Джимми». «Верно», — ответил Аббат, не обижаясь на то, что его перебили. «Или, по крайней мере, такие, которых мы не можем видеть, хотя будь мы к ним поближе, и их могли бы разглядеть». Неотъемлемым участием искусства чтения по звездам является умение знать, когда наступает исполнение предсказаний, которые по большей части являются весьма туманными. Есть знаменитое пророчество, сделанное безумным монахом Сердинандом Делародусом. Его вспоминали по трем разным случаям, и никто не решил, к какому из них относится его пророчество. А Рота разглядывала небосвод через одно из приспособлений, в полуху слушая аббата. Сквозь отверстие он видел сияние звезд в небе, расчерченном тонкой сеткой линий с пометками на них, которые, как он решил, были каким-то образом нанесены на стекло прибора. В центре располагалось созвездие из пяти звезд, красноватых по цвету. Одна звезда была в центре, а линии соединяли все пять звезд в подобие яркой красной буквы. «Что это?» — спросила рута Он уступил свое место Мартину, и бывший охотник тоже посмотрел в прибор. «Это пять звезд называются Кровавые Камни», — ответил Аббат. Я знаю, их, но никогда раньше не видела в таком сочетании, сказал Мартин, И не увидите еще одиннадцать тысяч хотя это только наше предположение, и нам придется подождать, чтобы проверить его истинность. Казалось, об это нисколько не беспокоило, что ждать придется так долго. Главным для него было желание выяснить истину. Сейчас вы видите их в сочетании, которое называется огненный крест или крест пламени, Е история пророчества, касающиеся его. «Что это за пророчество? И какое оно отношение имеет ко мне?» — спросила Рута. «Это очень древнее пророчество, возможно, сделанное еще во времена Войнхауса. Оно гласит, когда Крест Пламени осветит ночь, а Владека Запада погибнет, тогда и вернется Сила. В оригинале оно звучит очень поэтично, но при переводе мелодия теряется. Насколько мы его понимаем, кто-то ищет твоей смерти, чтобы привести это пророчество в исполнение». Или хотя бы видеть других, что пророчество близко к исполнению. Это пророчество одно из немногих, доставшихся нам, от пандатианских змеи-людей. Мало что мы знаем о них, известно только, что редких появлений всегда предвещают беды, потому что они приспешники чистого зла, и трудятся во имя цели, известной им одним. Мы знаем также, что владыка Запада еще называется сокрушителем тьмы. Получается, что кто-то ищет смерти Аруты, потому что «Останься, Арутов, живых, он погубит его самого»? Спросил Мартин. «Или хотя бы потому, что они так считают?» Ответил абат «Но кто это или что это?» Спросила Рута. «Что кто-то желает моей смерти? В этом для меня нет ничего нового. Что еще вы можете мне сказать?» «Боюсь немного». «Ну, теперь мы хотя бы знаем, почему на тебя напали ночные естерибы», сказал Лори. «Религиозные фанатики!» Заметил Джейми, покачав головой. Он посмотрел на Аббата и прибавил. «Извините, отец». Аббат пропустил его замечаниями мимо ушей. «Важно понять, что они не оставят своих попыток и впредь. Вам не удастся покончить с ними до тех пор, пока не покончитесь с тем, кто дал приказ убить вас». «Так», — сказал Мартин, — «еще нам известно, что братство «Темной тропы» как-то связано с этим делом». «На севере», — произнес брат Мика. «Все вопросительно посмотрели на него». «Ответы на твои вопросы лежат на севере, Аруте. Взгляни». И в его голосе послышались командные нотки. На севере лежат высокие пределы, преграда обитателей северных земель. На западе, над Ливандаром, великие северные горы. На востоке северные стражи, высокое твердые неспящие горы. А в центре располагается самая большая преграда, зубы мира. 13 сотен миль почти неприходимых утесов. Кто знает, что лежит за ними? Кто, кроме отступников и беглецов, отваживался отправиться туда и вернуться назад, чтобы рассказать нам о северных землях? Наши предки много веков назад создали пограничные владения баронов, чтобы закрыть проходы Высокого замка, Северного форта и Железного перевала. Силы Герзогова-Бонского блокируют последние из оставшихся главных проходов к западу от ступни Гремящего Ада. И из тех гоблинов или темных братьев, кто рисковал перебраться через Гремящий Ад, никого не осталось живых. Кочевники служат нам не хуже наших стражников. Коротко говоря, мы ничего не знаем о Северных землях. «Но именно там же Мореллы, и именно там ты можешь найти ответ». «Или ничего не найти», — сказала Рута. «Ты можешь беспокоиться насчет пророчеств и знамений, меня же беспокоит только ответ на загадку Терно-Серебристого. Пока Анита снова не будет здорово, я ничем больше не стану заниматься». Казалось, Аббас тревожился, а Рута продолжал. «Я не сомневаюсь, что есть такое пророчество, и что какой-то безумец, владеющий черным колдовством, ищет моей смерти». «Но что это несет большая опасность королевству, это еще как сказать. Мне в это не верится». Аббат собирался ответить, но Джимми вдруг спросил, «Что это?» Все обернулись и посмотрели, куда он указывал. Низко над горизонтом появилось голубое свечение, которое становилось все ярче, словно к ней приближалась какая-то звезда. «Похоже на падающую звезду», — сказал Мартин. И тут они увидели, что это вовсе не звезда. Едва различимый на таком далеком расстоянии, звук сопровождал приближение света. Свет разгорался ярче, и звук становился громче, приобретая зловещие оттенки. По небу к ним стремился голубой с пламени. Со звуком, напоминавшим шипение воды на раскаленном железе, он резко устремился к башне. «Уходите с крыши скорее!» — закричал брат Доминик.